Все это было произнесено самым естественным тоном, и у Мержи, которому показалось, что он узнал голос прекрасной графини, закралось некоторые сомнения, он почти готов был отбросить эту мысль. «Две вместо одной!» — подумал он. «Что же, значит, мне покровительствуют феи!» Он старался отыскать на этой прекрасной руке знак от перстня, который заметил у Тюржи. Но на этих круглых, превосходно сформированных пальцах не было ни малейшего следа хотя бы легкого нажима. «Тюржи!» — воскликнула незнакомка со смехом. «Право, я вам очень обязана за то, что вы меня принимаете за тюржи. Благодарение Создателю, кажется, я стою несколько большего. Клянусь честью, графиня — прекраснейшей женщины из всех, что я видел до сих пор». «Значит, вы влюблены в нее?» — спросила она с живостью. — Может быть, но снимите, прошу вас, вашу маску, и дайте мне увидеть женщину более прекрасную, чем тюржи. Когда я удостоверюсь, что вы меня любите, тогда вы увидите меня с открытым лицом. Любить вас? Но, черт возьми, как я могу полюбить вас, не видев? Эта рука красива. Представьте себе, что и наружность моя ей соответствует. Теперь я окончательно уверен, что вы очаровательны. Вы выдали себя, забыв изменить свой голос. Я узнал его, я уверен в этом. — И это голос тюржи? — смеясь спросила она с очень ясным испанским акцентом. — Точь в точь. — Ошибка. Ошибка с вашей стороны, сеньор Бернардо. Меня зовут Донья Мария. Донья Мария де... «Позднее я вам скажу свое другое имя. Я дворянка из Барселоны. Отец мой, который держит меня под строгим присмотром, с некоторого времени отправился путешествовать, и я пользуюсь его отсутствием, чтобы развлечься и посмотреть на парижский двор». «Что же касается тюржи, — Перестаньте, прошу вас, говорить мне об этой женщине. Мне ненавистно ее имя, она самая злая женщина при дворе. Кстати, вы знаете, каким образом она вдовела? — Да, мне что-то рассказывали. — Ну и что же вам рассказывали? — Говорите, что застав мужа за слишком нежным объяснением с одной из камеристок, она схватила кинжал и ударила его довольно сильно, так что бедняга через месяц от этого умер. «Поступок этот вам кажется ужасным? Признаться, я его оправдываю. Говорят, она любила своего мужа, а ревность я уважаю. Вы говорите это потому, что думаете, что перед вами тюржи, а в глубине души презираете ее, уверена в этом». В голосе слышалось грусть и горечь, но это не был голос тюржи. Мержи не знал, что и подумать. «Как?» — произнес он. «Вы испанка, и не питаете уважения к ревности?» «Оставим это!» «Что это за черная лента у вас на шее?» «Ладонка». «Я думала, вы протестант». «Это правда, но ладонку мне дала одна дама, и я ношу ее на память о ней». «Послушайте, если вы хотите мне понравиться, вы не будете больше думать о дамах. Я хочу быть для вас всеми дамами. Кто дал вам эту ладонку?» «Опять тюржи?» Право нет. Вы лжете?» «Значит, вы госпожа Датюржи? Вы выдали себя, сеньор Бернардо. Каким образом? Когда я встречусь с Тюржи, я спрошу у нее, почему она делает такое кощунство, давая священные предметы еретику?» С каждой минутой неуверенность Мержи усиливалась. «Я хочу эту ладанку. Дайте ее сюда. Нет, я не могу ее отдать. Я так хочу. Посмеете ли мне отказать? Я обещал ее вернуть». Глупости, пустяки такое обещание. Обещание данной фальшивой женщине ни к чему не обязывает. Притом будьте осторожней. Может быть, вы носите наговоренную вещь, какой-нибудь опасный талисман. Тюржи, говорят, большая колдунья. Я не верю в колдовство. И в колдунов тоже? Верю немного в колдуний. Он сделал ударение на последнем слове. «Послушайте, дайте мне ладанку, и я, может быть, сниму маску». «Ну, право же, это голос госпожи да тюржи. В последний раз дадите вы мне ладанку. Я вам ее верну, если вы снимете маску». «Ах, вы меня выводите из терпения с вашей тюржи. Любите ее на здоровье, мне что за дело?» Она повернулась в кресле, будто надулась. Атлас, покрывавший ее грудь, быстро подымался и опускался. Несколько минут она хранила молчание, потом быстро повернувшись, произнесла насмешливо: "Помоги мне, Боже! Вы совсем не кавалер? Вы монах? Ударом кулака она прокинула две зажженные свечи на столе, половину бутылок и блюд." Свет сейчас же погас. В ту же минуту она сорвала с себя маску. В полной темноте Миржи почувствовал, как чьи-то горячие губы ищут его губ, и две руки крепко сжимают его в объятиях.